Олесь Бузина. Революция на болоте. Политика кинопотугов. «Украина – страна казаков, расположенная между Малой Татарией, Польшей и Московией», писал еще в XVIII веке Вольтер. «Плохое управление погубило здесь то добро, которое природа пыталась дать людям». Вольтер никогда не был в Украине. Все свои представления о ней он черпал со слов участников похода Карла XII. Но великий французский мыслитель смотрел в корень. Все беды Украины не от татар, лягов или москалей, а от плохой администрации. От того, что, сидя на горе ресурсов, хохол неизменно превращает их только в кучу дерьма. Давайте возьмем для примера не такие общеизвестные полезные ископаемые, как уголь и металл, а историю, тоже ведь ископаемая, причем способная приносить немалую прибыль. Польский кинорежиссер Ежи Гоффман закладывает свой дом, берет кредит и снимает успешный фильм «Огнем и мечом», весь построенный на коммерческой эксплуатации украинского прошлого. Кредит окупается, фильм приносит прибыль, вся Украина, разину в рот, смотрит, как кто-то в очередной раз ее поимел. Как же нам самим в голову не могло прийти снять что-то подобное? А вот не могло. И знаете почему? Наши режиссеры – закомплексованные трусы. Они не умеют рисковать. Им хочется только угадать затаенное желание хозяина, государства, подбрасывающего время от времени объедки деячам культуры со своего першественного стола. Недавно мне пришлось посмотреть фильм «Капитан Аллатристе», снятый по роману Переса Риверте за деньги испанского правительства. Действие происходит в те же времена, что и трилогия «Дюма о мушкетерах». Главный герой – наемный убийца и мерзавец. Его возлюбленная – актриса, зараженная сифилисом. Испанский король – ничтожество. Испанские гранды – сволочи. Тем не менее, фильм об этих грешниках смотрится на одном дыхании. Я подумал. Что получилось бы, финансируя подобное кино на тему отечественной истории Украинское министерство культуры? Все гетманы в этом гипотетическом фильме, даю голову на отсечение, были бы непременно политическими гениями, которым только злая доля не позволила развернуть крылья. Все паны-полковники – героями, все Гали и Оксаны – женщинами неимоверной моральной чистоты, а враги – трусливыми, глупыми и мерзкими. Просто непонятно, как такие идиоты вообще кого-то могли победить, не то что наших гениальных предков. Значит, дело даже не в том, государство или частник финансирует кинопроизводство, а в том, обладают ли эти финансисты интеллектом, навыками управления. Все кино при Сталине в СССР были сплошь государственными и без постельных сцен. Тем не менее, Чапаева или Волгу-Волгу интересно смотреть даже сейчас просто потому, что это качественные фильмы. В Чапаеве атака тогдашних советских врагов-белогвардейцев снята так, что хочется самому стать в их антисоветский строй. У нас так врагов не снимают и даже не рисуют. Был я как-то во Львове, в музее современной истории. Чуть ли не всю стену в нем занимала картина какой-то горы, которую обороняли сечевые стрельцы от орд «Диких москалей». Что это были за москали? Никогда в жизни я не видел таких славных москалей. Нечто среднее между бурым медведем и голливудским гоблином, то ли в шинели, то ли в больничном халате, то ли с винтовкой в лапах, то ли с дубиной. Национально сведомый художник так плохо умел рисовать, что трудно определить. Лезла на эту самую гору, символизируя по замыслу автора темную силу. Тем не менее, эта фантастическая живопись не восхищала и даже не пугала. Хотелось только смеяться. «Як вам, паны, наша экспозиция?» – спросил меня экскурсовод. «Та так, якось, не дуже», – ответил я. «Москали погано намалевани, а стрельцы ще гирше». Российский парламент сделал простую вещь. Полностью освободил кинопроизводство от НДС купе с высоким режиссерским и актерским потенциалом этого оказалось достаточно, чтобы вызвать кинобум и довести производство до 100 фильмов в год. Вот вам пример грамотного управленческого решения. У нас же Ющенко, собираясь снять своего правильного бульбу, и приглашал Жерара де Пардье, и поил его в собственном доме, и обещал ему какие-то крымские виноградники, воз и ныне там. Только Депардье наел себе пузо еще толще. Наверное, все вживается в образ запорожского полковника. Наши политики тоже до сих пор только вживаются в роль. Они хорошо освоили профессию вора, получив в этом международное признание. Тут их заслуги неоспоримы. Достижения лепшего друга нашего нынешнего премьер-министра и тоже экс-премьера Павла Лазаренко даже американским судом зафиксированы. Другие все время оправдываются, что их руки ничего не крали. Но до сих пор нашим политическим деятелям кажется чудовищная мысль, что настоящий политик – это честный, если не перед другими, то хоть перед самим собой, и главное – бедный человек. Сталин, будь он хоть трижды тиран, действительно умер, имея всего несколько френчей, а не гору тряпок от Луи Виттона. Спаситель Британии Уинстон Черчилль, Все свои доходы получал в основном от писательской и журналистской деятельности, достигнув, между прочим, даже Нобелевской премии по литературе. Он собственными руками возводил кирпичную стену в своем поместье. Вы можете представить ту же Юлию Тимошенко что-то строящую, а не разрушающую? Если она и предпринимала какие-то манипуляции с кирпичами, так это швырялось ими в прокуратуру в пору бурной молодости, набрав их в подол своей юбки. Чувствуете разницу? Политик строит, и не так для себя, как для всех остальных. Он маньяк государства. Он хочет, чтобы его страна была самой богатой и сильной. И при этом ему плевать, есть ли у него самая большая в мире коллекция от кутюровских юбок или трипольских горшков. 29 февраля 2008 года.